Глава 34. Мы без единого звука приближались к стоящим на равнине старейшинам. С удовольствием и злорадством ответила про себя, как вытянулись их лица, когда они увидели наших зверей. А повозки и вовсе повергли в шок. Стоило нам подъехать поближе, как старейшины потеряли свою невозмутимость, отступив на шаг назад. Они все высматривали, кто тянет наш транспорт. В этом мире автомобилей еще не существовало и не могли понять, как такое вообще возможно. Старейшины прибыли непонятным составом. Всего 11 человек вместо 15. И, к сожалению, среди них не было мудрого Данована и рассудительного Саховея. Зато заметила злобный взгляд нее Сауты, дикообраза, желчного старика, которому пришлось совсем не по душе то, что я заполучила зверя. Зато Чайтан был с нами». И это тоже не вызвало восторга старейшин. Посреди стоял Андаконел, обладатель ворона, самый благоразумный мужчина из присутствующих. По его правую руку Гисати, носитель пантеры. Киосакс, медведь, как и я. Дями, орел. Курук, еще один медведь. И Текумсе, черный леопард. По левую руку расположились Сархасахе, орел. Такала, лис. Энапай, ягуар. Татанка — буйвол, Часка — волк, и нее, Саута — дикобраз. Мы остановились почти под их носом, не слезая с повозок, любуясь смятением на лицах. Звери спокойно расположились на траве. «Зачем вы пришли?» Кинеса сложил руки на груди. Повисла тишина, нарушаемая лишь едва заметным дыханием ветра. «Зачем вы пришли?» — повторил Чайтан, и его обращение словно встряхнуло старейшин. Первым заговорил обозревающий со смешанными чувствами наши ханьяди Анда Канел. Как они получили зверей, обвел он своей широкой ладонью, лежащих и сидящих на траве хищников. «Это дар древних, открытый Найле, ставшей преемницей Хуцгисати, спокойно сказал Чайтан, как член Совета Ахтакакупа. «Но ты, Анкаданел, не ответил на мой вопрос. Вы знали о новых Аньяде? Так зачем пришли сюда?» Предложить им место в совете. На это нее Саута рассмеялся противным дробным смешком. Ваши аньяди скрывают лица. Они не могут быть полукровками, вы нашли изгоев племени. Такие и есть? Тихо спросила я у Эллана. Тот молча кивнул и нахмурился. Видимо, еще одна постыдная тайна тоинов. В ответ на его слова, индейцы, бывшие во второй ипостасе, просто начали оборачиваться. Из одежды на них были только амулеты. Не знаю, как это получилось, но во время обращения вся одежда рвалась на куски, а вот кулоны будто врастали в кожу. Они спокойно встали в ряд, совершенно не стыдясь своей ноготы. Хотя и среди наших противников было немало женщин, которые так же, как и мужчины, пришли лишь в набедренных повязках. Андеканел что-то тихо сказал остальным и вышел вперед. «Я хочу поговорить с ней», — указал он на меня. «Нам в сторонке развели костерок. Вот что за манера такая? Ни одного совещания без ритуального сожжения дровишек. И мы уединились со старейшиной. Ты стала причиной всего этого. Поведай, как так вышло? Что за демонические повозки? И как ты призвала зверей? Я посвящен в этот обряд вместе с Чайтаном. Но на наш зов будущие аньяди не приходили никогда» не стала ничего утаивать от мудрого ворона и поведала все в мельчайших подробностях. Он же рассказал, что новости у тоинов распространяются как огонь по сухой траве, даже из досана. Кто-то из охотников племени заметил ночью крупных хищников возле нашего города и понял, кем они были. Тогда совет и заподозрил, что мы просто стараемся перенимать Аняди на свою сторону, чтобы прибрать власть в руки. Я оценила рассказ Анда Канелла, «Откровенность за откровенность». Мы не хотим войны и никогда не действовали подло. Знаю, тот, кто обладает птицей, как ты, может заглянуть в душу Аньяди и многое там прочесть. Если хочешь, открою тебе свою. «Выпусти медведя, хуцк тла». Тойн поднялся на ноги, и черты его лица стали меняться. Что делать? Не бежать же до ближайшей рощи. На не была широкая накидка — Воспользуюсь потом ей. Я вскинулась на ноги, оборачиваясь медведем. Мой потапыч и так был весьма крупным зверем. А в последнее время еще и подрос. Андоканел, сделавший шаг мне навстречу, запнулся и чуть кубарем не покатился по траве. Наблюдавшие в сторонке противники как-то странно застонали и, по-моему, заскрежетали зубами. Лорен совладал с собой, подошел, положил руку мне между ушей. Через пару минут его миндалевидные глаза стали круглыми, а лицо побледнело, как простыня. Я уж испугалась, не хватит ли тоя на удар. Но он пришёл в себя и кивнул мне, мол, оборачивайся назад. «Ага, сейчас! голышом по степи бегать!» Я пошла за вороном до наших повозок и, встав на задние лапы, повернула морду к Эллону. Тот всё понял, улыбнулся, скинул накидку и зашёл за звером обили, прикрыв меня со спины. Быстро одевшись, вернее, завернувшись в его одежду, как в тогу, вернулась на свое место. Андоканел молча ждал, когда мы там облачимся. Совет старейшин топтался от нетерпения, переступая с ноги на ногу. «Дождавшись, пока я, прикрывая полами накидки стратегические места, заберусь в свой зверомобиль», Ворон поднял руку, привлекая внимание. Чайтон сказал правду, как и всегда. «Мы не можем упрекнуть его ни в одном слове лжи Хуцктла не просто стала преемницей хозяина медвежьей шкуры. Она стала преемницей Райни и Анаконы. «Это говорю вам я». Робот побежал по рядам. Забавно было видеть всегда невозмутимых тоинов с удивленными, как у детей, лицами. нее саута скривился, точно подавился лимоном. И не все были рады этой новости». У третьего совета я увидела угрюмую злобу, что говорит о решимости идти до конца, невзирая ни на какие обстоятельства. Анда нетерпеливо дождавшись тишины, продолжил. Это она привела тоинам новых зверей и показала, как мы заблуждались, отвергая детей дасана. Мы должны признать их. Найла носит под сердцем двоих, Аньяди Древние благоволят к ней». И если сейчас отвернемся или поднимем руку на наших братьев по крови, то они исчезнут с лица земли, потому что предки отвернутся от них. И вот это было шоком уже для меня. Да еще каким? Двойня! Мамочка дорогая! Меня заштормила от этой новости так, что пришлось схватиться за борта повозки. И я изо всех сил старалась выглядеть спокойной. Но по лицу покатились предательские слёзы. От счастья от головокружительной новости. Эллан какой-то деревянной походкой подошёл ко мне, взобрался наверх и обнялся спины, стараясь держать себя в руках. Но я слышала, как его сердце отплясывает чечётку и сама дрожала от радостного возбуждения. Но это всё потом. Сейчас надо закончить разговор. Вперёд выскочил неё Саута. К нему присоединились Энапай и Татанка. Старый дикообраз верещал от злости. Слюна летела из его беззубого рта, как из пулемёта. «Ложь! Всё ложь! Она обещала тебе место в новом совете!» Тыкал он пальцем в Вандаканелло. Тот стоял совершенно невозмутимый. «Кто ещё скажет, что я лгу?» Ворон обвёл взглядом своих. Члены совета потупились, не решаясь ни опровергнуть, ни поверить в мои слова. Да вы что, слепые? У меня все-таки сдали нервы. Ну право слово, спор немного с глухим. Эй, крикнула я и напаю. Иди сюда, посмотри, как устроены наши повозки. Это был еще один веский аргумент. Тоин, как-то вовсе не по ягуарски, мелкими шажочками опасливо приблизился ко мне. И я спрыгнула на землю. Смотри. «Вот эти железные маленькие колеса вращают большие, понимаешь?» «И теперь гляди, что их заставляет работать!» Подняв амулет, сунула его в нос и напаю. «Это мой медведь. В кулоне он живет. Теперь смотри!» Я призвала Потапыча, направив на шестеренки. Как обычно, протянулась тонкая светящаяся нить, и колеса дрогнули, проехав еще два метра. «Ну, опять мы врём!» Повысила голос, не в силах терпеть эту клоунаду от нее Сауты и его приспешников. Энопай сдавленно крякнул и мелко-мелко закивал, задом пятясь от меня, как от чумной. «Да вы просто трусы, держащиеся дрожащими ручонками за свои места в совете!» Я подошла вплотную к старейшинам, глядя им в глаза. «Ваши собственные задницы для вас важнее, чем жизнь всех тоинов. Боковым взглядом заметила смазанное движение и не успела среагировать, как впереди меня выскочил мой леопард. А ко мне навстречу уже летел огромный волк. Часка. Эллен распахнул лапы в прыжке, будто пытаясь обнять обидчика. И звери покатились по земле. Наши аньяди насторожились, готовые обернуться в любую секунду. Противники стояли, наблюдая за битвой двух хищников и не решаясь напасть на нас. Я отступила на несколько шагов назад от неожиданности и заметила, как обернулся нее Саута. Старый ёж-переросток хотел спровоцировать бойню. Его размеры впечатляли, а иглы и того больше. Только и я не лыком шита. Сейчас узнает, каких оплеух может навешать Баба Эля, особенно в тандеме с Потапычем. Я обратилась мгновенно и пошла на пролом. Дикобраз развернулся спиной, целя в меня иглами. Одним прыжком перескочила его, под брюхом пролетела пара длинных шипов. Ага, теперь-то преимущество у меня. Я просто шла вперед и навешивала скандальному старикашке оплюху за оплюхой, как нерадивому глупому сорванцу. Ты-то, может, и старый, да я постарше буду. Надо уважать бабушек. нее Саутов вжался в землю и обернулся, свернувшись в трясущийся от страха комок. Он плакал и просил пощады. Успокоившись, я заревела на него так, что, боюсь, станет глуховатым старикашка. Понимаю теперь, откуда пошла поговорка. Медведь на ухо наступил. Развернувшись, поспешила к Эллану. Но тот трепал волка за загривок зубами, и хищник верещал, как нашкодивший щенок. Леопард успокоился, выплюнув из пасти часку, и, обернувшись к нему крупом, сделал характерное кошачье движение задними лапами, будто копает землю. Стесняться было уже поздно. Обернувшись возле повозки, забралась в нее, там кинул мне в свою рубаху, я быстро оделась. Эллан спешил в мою сторону. Вылезла из веромобиля, взяла мужа за руку и, не обращая внимания на членов совета Ахтакакупа, пошла вперед. Те не посмели заступить нам дорогу. Вы видите, что эта война развязана с завистливыми, алчными людишками, недостойными носить своих зверей. Мы можем призвать новых аньяди, Можем дать людям самоходные телеги и многое другое. И хотим поделиться всем этим с вами. Вы готовы говорить с нами? Или как ваш трусливый дикообраз будете пытаться убивать женщины-детей? не зароптали и пошли в сторону Дасана. Даже не взглянув на старейшин, членам совета не осталось ничего другого, как позорно пылить позади своего войска.